Белая волчица. Николай Петрович Овечкин, главный бухгалтер Балахонского завода по изготовлению тракторных прицепов, встал затемно и четыре часа трясся по обледенелому шоссе. Трасса местами была перемещена языками снега. Он ехал аккуратно и медленно, глядел на застывшие поля и мечтал о грядущем выходном в деревенском доме, о в печке баранине и о внучке, что утром залезет в кровать, будет деда. В Саратов он прибыл, как планировал, точно к открытию банка. Николай Петрович присел в кресло у низкого стеклянного столика, чтобы еще раз внимательно проглядеть документы. Какой-то странный тип с бельмом на глазу терся рядом. Он нагло заглянул через плечо в бумаги, Овечкин прикрыл папку и посмотрел на подозрительного человека с укоризной. Наглец невозмутимо выдержал взгляд, широко зевнул и неспешным шагом направился к двери. Николай Петрович немедленно о нем забыл. «Шестьсот тысяч рублей. Зарплату предприятия за два месяца» — главный бухгалтер положил в портфель. Запер его на замок — а ключ спрятал во внутренний карман пиджака и застегнул карман на молнию. Портфель Вечкин пристроил на правом сиденье, так, чтобы постоянно видеть его во время обратной поездки. Проехав пару километров, он вдруг почувствовал, что машина плохо слушается руля. Николай Петрович остановился на людной улице у бордюра, вышел из салона. Заднее левое колесо спустило, диск, похоже, заживал резину. От досады Овичкин вытюгнулся. Пришлось открывать капот, отвинчивать домкрат, доставать запаску. Когда Николай Петрович заменил колесо, его вдруг словно молния ударила. Он рванул к салону, но было поздно. Правая дверь приоткрыта, портфель с зарплатой исчез. Пожилой и потерянный, опустив голову, стоял главный бухгалтер у машины и плакал. «Так он плакал лишь раз в жизни», Семнадцать лет назад на могиле старшего брата, погибшего в Аф Афганистане. В сердце был тот же лед, что и на похоронах, и то же физическое ощущение непоправимой катастрофы, полное телесное немощь. Кажется, дунет ветерок, и не устоять на ногах. Сколько раз он слышал о барсеточниках. Первый в куртке его срисовал, второй подложил гвоздь. Мелькнула мысль, что его вычислили, Непутевый племянник Гошка говорили, что Драпанов из Балахонья, он связался в Саратове с ворами. Но Гошка его ограбил или кто другой, какое это могло сейчас иметь значение. Тут, как водится улице, зазвонил мобильный. «Овечкин, как ты, везёшь?» «Да, Павел Николаевич, везу», — ответил генеральному автоматически и отключился. Сел на проколотое колесо, закурил, уставился на грязные трясущиеся руки. Затем поехал в милицию, написал заявление. Вполне, впрочем, бессмысленное. В большом городе, где нет знакомых, кто станет помогать? Генеральный все равно выколотит из него деньги или, что хуже, отдаст на съедение бандитам. Шестьсот тысяч. Было бы где, взял бы в долг. Но кризис. Овечкин ехал по городу и подсчитывал в уме. Даже если продать дом в деревне и машину, расплатиться не получится. Он вспомнил покойную бабку Анну. Старая мордовка умела колдовать. Когда им с братом случалось рассадить колено, бабка промывала больное место теплой водой. Что-то шептала, подняв глаза к небу, просила помощи у белой волчицы, покровительницы рода. И та помогала. Боль тут же уходила, а ранка за ночь затягивалась. Она заговаривала укушенных змей, лечила астму, могла найти краденное. Когда цыгане угнали табун, колдунья точно указала, где его искать. Он только горько усмехнулся. Искать барсеточников в большом городе это вам не табун в степи найти. Овечкин жил скромно и честно. Кормил внуков, племянников и жену покойного брата, мать того самого Гошки. И вот опозорился. Знать бы, что прошептать небесам, но бабка не научила. На выезде из города Овечкин заехал на АЗС. У бензоколонки стояли три девчонки. Волосы нещадно травленные перекисью, без шапок на морозе, зато в одинаковых беленьких турецких курточках на рыбьем меху. «Дядь, вы через Прохорова едете? Возьмите нас, пожалуйста», — попросила та, что постарше. От Саратова до станции Прохорова на поезде два часа, а денег на билет у них явно не было. Николай Петрович их пожалел. Старшая села впереди и тут же затараторила «Мы кассетами торгуем, ездили на фирму, сдавали выручку новых комплектов набрали отличный сборник шоферу в дорогу все берут шансон высоцкий блатная сотня почем такое счастье 10 кассет 250 рублей за 20 можно и скидочку а какой интерес 50 рублей с набора иногда по 500 в неделю выходит гордо заявила девчонка «Так вы кто, менеджеры?» «Нет», — сказали они хором, «мы мерчендайзеры». Две родные сестры, одна двоюродная, живут в деревне недалеко от Прохорова. До занятий в школе и после ходят на станцию встречать поезда и электрички. Раз в неделю ездят в Саратов. Сдать выручку и запастись товаром. А как же школа? Сегодня не выходной. Отпускают нас, мы маме помогаем. «Маме?» «Как же! Волосы выкрасили! На дискотеку зарабатываете!» «Отвянь, дядя! На дискоче теперь в красный красят!» Морщинки в углу глаз у старшей стали глубже, и смотрела она уже как зверь, оценивающий расстояние до противника. «У нас на краску денег нет, понял? А перекись все круче, чем чернила!» Серьезное, значит?» Голодные? Бутерброды дома забыли. Овечкин остановился у придорожной столовой, заставил их сесть за стол, заказал борщ, котлеты с пюре и ватрушки с чаем. Девчонки поджали губы, сидели, уставившись в тарелке, но есть не начинали. Не будете есть, не повезу. Переглянулись. Старшая кивнула головой, и они накинулись на еду, как изгладавшиеся дворняжки. Дальше ехали веселей, напряжение спало. Девчонки хохотали, рассказывали наперебой, как после школы поедут в Саратов учиться на официанток. «К еде поближе?» а то. Прохорова проехали, попутчицы попросили тормознуть в чистом поле. Чуть заметная в снегу тропка вела к посадкам. «Автостопом ездить не страшно?» «По-разному». Не всегда, конечно, такой дядечка попадается, что и накормит. Всего хорошего и удачи. И они побежали, что-то весело крича на бегу. Николай Петрович отвернулся, закурил. То, с чем он сейчас столкнулся, и было настоящей нищетой, на фоне которой его беда тускнела. Овечкин сник. Сил ехать в балахоне не было. В поле стояла тишина. Небо с низкими точками, казалось, вот-вот рухнет и раздавит его вместе с машиной. Главный бухгалтер посмотрел вслед по путчицам, но их не было. Три волчонка неслись к посадкам. Там их поджидала большая белая волчица. Ченки подбежали к матери и развернулись к дороге, словно спешили показать ей приткнувшуюся к обочине Ниву. Все четверо постояли с мгновения и исчезли в темных кустах. Овечкин докурил, потянулся к пепельнице и вдруг заметил портфель, едва выглядывавший из-под правого сиденья. Он был заперт. Деньги оказались целы. Николай Петрович вышел в поле. Портфель он теперь из рук не выпускал. На снегу были хорошо видны свежие человеческие следы, но вскоре их сменили отпечатки маленьких волчьих лап. Щенки бежали след вслед, как учила мать. У кустов обнаружились И ее следы покрупнее. Посреди скованной наледью равнины было зябко. Из-под туч налетел ветер, шевырнул в лицо обжигающую колючую крошку, но главный бухгалтер прочно стоял на ногах. Ветер взвыл и помчался к дороге, по пути залезав следы на тропинке. Новый шквал донес лай собак. Где-то за лесополосой пряталась деревня, Овечкин поднял глаза на серое февральское небо и смотрел на него долго и пристально, словно хотел пробить тучи взглядом.